Глава вторая. День второй. 4 июня. Понедельник. Опираясь на палку, он с трудом сделал несколько шагов. Постоял у борта и вернулся в свой шезлонг. Привыкший к быстрой походке, стремительным движением послушных рук, ощущению дна клавиш кончиками пальцев во время игры, Шостакович страдает от своей медлительности, несовпадений темпов, как будто кто-то исполнял в ленту музыку, написанную в Аллегро. Ему приходилось совершать над собой огромные усилия, чтобы сделать шаг, протянуть руку, взять ручку. В юности он считал, что его сестры не умеют быстро ходить, идти с ними рядом всегда было неудобно. На этот раз сестры его не провожали. И он был рад тому, что может быстро идти, что уезжает из дома, что впереди незнакомые города, где услышат его первую симфонию. Он отправлялся на первые в своей жизни гастроли. После исполнения первой симфонии Шостакович занял определенное положение в музыкальном мире Ленинграда и Москвы. Его имя становилось известным. И когда дирижер Николай Малько пригласил его поехать вместе с ним на летние концерты в Харьков, Шостакович с радостью согласился. После пережитых волнений, связанных с исполнением симфонии, триумфа, поздравлений, он чувствовал усталость. Поскольку имя шестаковича было еще никому не известно, пришлось согласиться на самую низкую оплату, без предоставления номера в гостинице. Для шестаковича это была первая большая концертная поездка. Мне, впрочем, все равно, как будут принимать симфонию в Харькове. А еду я единственно для того, чтобы доставить себе удовольствие послушать симфонию еще один раз. Видите, какое самомнящий. А ведь, честное слово, для меня исполнение, то есть звучание в оркестре моей симфонии, было такой радостью, которую мне придется пережить очень мало раз. 2 июля 1926 года. Квартира, в которой они остановились в Харькове, располагалась в старинном особняке и принадлежала бывшему антиквару. Около кровати лежал молельный коврик XVII века, английские силуэты на стене, в углу мраморная статуя итальянской работы и удивительной формы письменный стол. Хозяин с гордостью говорил, что архитектор Щусев взял за основу конструкцию этого стола когда разрабатывал проект мавзолея ленина на репетициях шестакой чувел себя скромно на эстраду не вылезал в работу дирижера не вмешивался себя не афишировал в концерте симфонии имел успех вторую часть даже бесировали он выходил кланяться медленно небольшими шажками при этом лицо его было сосредоточено хмуро и грустно после концерта Здешний оркестр так изгадил мою симфонию, что остается развести только руками. На редкость скверно играли. Хуже представить невозможно. Представьте себе фальшивые духовые, малое количество струнных, три репетиции, трудные партии, да еще вдобавок в сад. То вы, может быть, и получите некоторое впечатление о том, как это было скверно. Во время первой части собаки устроили свой концерт и сопровождали первую часть от начала до конца дружным веселым лаем. Внешний успех был. Как я не хотел, пришлось поклониться три раза. Расстроен я сейчас очень. Такое у меня чувство, будто бы 10 хулиганов изнасиловали на моих глазах любимую девушку, а я ничего не мог поделать. Слушал привязанные к дереву ее стоны, мольбы и крики о помощи и переживал. В жизни, конечно, много скверностей. И изнасилование, и плохие исполнения, и так далее. Малько сделал все, что мог, но один в поле не воин. В конце концов, что значит Малько, когда кроме него орудует 54 остолопа и фальшивят, врут, мажут, не делают и форты и тому подобное? Неприятно. Очень неприятно. Ну, доплевать. За симфонию мне заплатят авторские... А 12-го числа играю в симфоническом концерт Чайковского. Тоже заплатит. Я еще не особенно привык к музыкальной проституции, но понемногу привыкаю. Вот продам свое исполнение концерта Чайковского и получу деньги. Подработаю немножко. На Кавказе легче будет в связи с этим. Настроение у меня испорченное, и не только гнусным исполнением симфонии, но и вообще. Испорчено надолго. 6 июля 1926 года. Через несколько дней в саду делового клуба был назначен клавераббент, композитора и пианиста-виртуоза Шостаковича. Готовиться к концерту он должен был в помещении клуба, где стоял чудесный стейнвей. Но вместо занятий на фортепьяно Шостакович увлекся бильярдом, оказавшимся в клубе. Дирижер Малько, вводит свой разговор с в день концерта. «Как себя чувствуете?» «Все в порядке. Играли?» «Да, немного. Листа». «А ваше сочинение?» «Трио я ведь раньше репетировал. А другие сочинения?» «Нет». «Они готовы?» «Надеюсь, я их не играл». «Как вообще не играли?» «Нет». «Ни разу за эту неделю?» «Ни разу». «Как же это?» «Ведь сейчас начинается ваш концерт». то ведь это мои сочинения. Мне не нужно их повторять». «А трио я репетировал». С этими словами Шостакович пошел играть. Он вышел на сцену в белой рубашке, белых брюках и белых туфлях, которые стали белыми благодаря пасти, приготовленной дирижером из зубного порошка. По словам Малько, за неделю совместных гастролей он привык следить за платьем и бельем юного композитора и поднимать с полу брошенные им в неожиданных местах носки. Кроме своих сочинений Шостакович играл в «Листа». Играл без малейшей нервности, спокойно, уверенно, точно. Местные собаки, чтобы не ударить в грязь лицом, заливистые громко лаяли и тогда, когда я играл концерт Чайковского и когда давал собственный клави 18 июля 1926 года. Из местной прессы. Этим выступлением молодой музыкант зарекомендовал себя как прекрасный пианист. Поражает не столько сама техника, хотя она и велика, сколько чувство ритма, стиля, темпераментность исполнения. Концерт Чайковского прошел с большим подъемом. Незадолго до премьеры Первой симфонии Шостакович все же был избран советом научно-композиторского факультета, то есть рекомендован в аспирантуру и спустя полгода официально зачислен аспирантом. После окончания консерватории предо мной встала проблема. Кем быть, пианистом или композитором? Поборола второе. По правде сказать, мне следовало бы быть и тем, и другим, но сейчас уже поздно себя осуждать за столь категорическое решение. Из воспоминаний Малько. У него были феноменальные способности к игре на фортепиано. Для него клавиатура не представляла никаких затруднений. Пальцы каким-то чудом все выигрывали, всюду поспевали. Замечательно было то, как ему удавалось его маленькими не пианистическими руками все выигрывать. Не пропадал ни один контрапункт, никакой технической пассаж не стеснял и не затруднял, никакая сложная гармония не задерживала его внимания. Игру Шостаковича сравнивали с игрой Глазунова, который мог сыграть все что угодно, «Иногда при этом продолжая держать между пальцами сигару». Во время гастролей у Шостаковича оставалось время для поездок за город, сидения в кафе и хождения в гости. Дирижер, с которым он проводил много времени, делился потом своими впечатлениями. Разговаривать с Митей было всегда занятно. Он интересовался решительно всем, ко всему относился критически, чувство юмора никогда не покидало его. Его шалости не всегда были чисто детскими, В них было нечто иное, не детское исходящее из свойств его натуры, неустановившееся, болезненной, нервной, где чувство личного достоинства переплеталось с мелким и глупым тщеславием, умной и наблюдательной, с озорством и дурачеством. Как-то Шостакович спросил у Малько, где вы держите ваши письма? Здесь, в столе. Под замком? Нет, зачем? Знаете что, Николай Андреевич, запирайте ящик. а то я буду читать ваши письма. — Да ну! — А в ящик к нашему хозяину лазили? — Да, конечно. Мальков вспоминал такой случай. Мухи мешали спать. Разложили листы липкой бумаги. По одному в каждой спальне. Утром шестакович прямо направился к мушиному листу. — У вас, кажется, больше. На следующее утро шестакович опять посчитал. Оказалось, что на его листе мух больше. Так продолжалось несколько дней. Позже он пришел к Малько, каяться в грехах. А мух помните? Я все считал и говорил вам, что у меня на листе мух больше, а ведь на самом деле у вас было больше. Мне это было так неприятно. Я ловил мух руками, бросал на свой лист, намазывал лист вареньем, чтобы привлечь мух и сделать так, чтобы у меня их было больше, чем у вас. А бильярд помните? Помните, как вас вызвали к телефону? Вы вернулись, а я сказал, что загнал еще один шар в лузу. Так это неправда. Когда вы вышли, я рукой снял со стола один шар и положил его в ящик. После гастролей шестакович отправился в Крым. Для этого ему пришлось преодолеть сопротивление матери, не желавшей отпускать его туда одного. Добрые знакомые всегда считают своим долгом вставлять палки в колеса и сеять всякие сомнения в мамину душу. Митя, кажется, в Крым собирается, но ведь это же будет вредно для здоровья. Ему бы лучше поехать в Архангельск или в Мурманск, все в таком роде. Я, конечно, не поеду на юг, если это доставит маме неприятные волнения. Настроение у меня безнадежно скверное. Мне очень не хочется отсюда уезжать. А в Ленинграде я должен быть 15 августа. Родившаяся в 1906 году, Должны проходить допризывную подготовку. Это очень неприятно. От всей души ненавижу шагистику. Раз, два, левый, правый. Надеюсь, что мне не придется шагать. 29 июля 1926 года. Вернувшись в Ленинград, Шостакович рассказывал знакомым, как ехал в поезде. Хотелось есть, а есть было нечего. Так как ко времени отъезда он оказался совсем без денег. Его соседка по купе, какая-то толстая дама с детьми, всю дорогу закусывала, и Шостакович с готовностью бросался ей помогать, когда даме надо было достать что-то с верхней полки или поставить наверх. Подымал тяжелые чемоданы, снимал корзину в надежде, что ему тоже предложат поесть, но ему так и не предложили. Такие вещи, как приближение еще на один год к смерти, праздновать не стоит. Но, несмотря на то, 25 сентября каждого года будет мной так или иначе отмечено, ибо, как-никак, 12 сентября старого стиля 1906 года сыграло некоторую роль в моей жизни, потому надо его вспоминать. Конечно, свидание Бриана со Штреземанном есть явление куда более значительное, чем мое рождение на свет, но, тем не менее, и цыпленки тоже хочут жить. 20 лет». Я копчу небо. Все меньше и меньше мне остается времени на это занятие. Только что у меня блеснула мысль в области продолжения сонаты. Сегодня вечером, когда все лягут спать, буду ее развивать. А сейчас не стоит, так как примус шумит на кухне, рояль занят Марусиными учениками и прочие звуки трудового дня. Не могу сказать, чтобы я себя чувствовал хорошо. Какое-то даже нервное заболевание появилось. Пью, например, чай, а рука моя совершенно неожиданно и непроизвольно выливает стакан на скатерть. Таких печальных случаев было два дома, один в гостях. Мысль сонатная растет, требует оформления. Примус шумит, из соседней комнаты слышны этюды черни «Все-таки попробую приняться». 27 сентября 1926 года. Это первое упоминание 20-летнего Шостаковича о своем нервном заболевании. Возможно, именно оно приведет потом к таким тяжелым последствиям. В своих ответах на анкету Шостакович писал в 1926 году. «Излюбленные композиторы – Бах, Моцарт, Гайден, Глюк, Гендель – Бетховен, Шуберт, Шопен, Лист, Мендельсон, Шуман, Брамс, Малер, Шонберг, Хиндемид, Кшенек, Берг, Верди, Аида, Белла Барток, Рихард Штраус, Рихард Вагнер. Из русских на первом месте Чайковской и Стравинской, затем Глинка, Драгомышской, Каменный гость, Мусоргской, все, Бородин, все, Римской Корсаков, Китиш, Золотой петушок, Рахманинов, Прокофьев, Шабалин. Резко отрицательное отношение к Скрябину на первом месте было всегда — к Брукнеру, Мисковскому, Метнеру, фенбергу Нет музыканта, не переболевшего Чайковским. Я жил им много лет. Я знал и знаю его от первой до последней нотки. И великое его, и слабое Конечно, его бесспорный шедевр «Пиковая дама». Равной ей нет во всей мировой оперной музыке. но теперь слушать шестую симфонию или фортепианный концерт для меня убийственно. а Вагнере он поразительный, но я его не люблю и не любил никогда, хотя изучал, чем он достигает всех своих эффектов Музыкальная жизнь Ленинграда в то время была очень интенсивной. Ленинград находился под большим влиянием новой музыки, появились новые имена, возбуждавшие громадный интерес. В Ленинград приезжал Пауль Хиндамит со своим квартетом. Дариус Мейо исполнял собственные сочинения, а также произведения Сати, Пуленко, Орика. Он познакомил Ленинград с новыми тогда блюзами. Под управлением Малько были исполнены песни Гуррия Арнольда Шонберга. В Ленинградском государственном театре оперы и балета была поставлена опера Франца Шрекера «Дальний звон», а в 1927 году «Воццек». Альбана Берга. Автор сам приехал из Вены, чтобы присутствовать на первом спектакле. На приеме после премьеры Шостакович познакомился с ним. Композитор и его музыка произвели на него сильные впечатления. В малом оперном театре поставили две опер Пшенека «Прыжок через тень» и «Джонни наигрывает», которые имели в Ленинграде огромный успех. В оперной студии консерватории шла пещера Неслыханные гармонии и тембры, ошеломляющие ритмы поражали воображение слушателей, восхищали одних и вызывали негодование тех, кто привык приятно подремывать среди давно знакомых созвучий. В такой музыкальной обстановке находился Шостакович после того, как сочинил и услышал в оркестре свою первую симфонию. Пройдет время, и губительные истоки формализма, в котором обвинят Шостаковича, будут связывать с его музыкальными впечатлениями этих лет. Но именно эти впечатления окончательно сформируют музыкальный стиль Шостаковича, его язык, дадут новый толчок его творчеству. Вернувшись в Ленинград, Шостакович бросился наверстывать упущенное. В Питере филармонии дает неделю по одному симфоническому и одному камерному концерту. консерватории дает по двукамерных в неделю. Кружок друзей камерной музыки каждый день, кроме понедельников, дает концерт. Кроме того, симфонические концерты экспериментального театра – до камерные концерты. Каждый день можно бывать на концертах. 29 февраля 1924 года. Шостакович жадно знакомится с новой музыкой, освобождаясь от канонов академизма. Большим недостатком консерваторского образования – Я считаю слишком поверхностное знакомство с новой музыкальной литературой. Она истолковывалась без дальних размышлений как ярмарочное шарлатанство, основанное на одной ловкости рук. К этим шарлатанам в первую очередь относились, конечно, Стравинской, Шаунберг, Финдамид. Разумеется, я был от них далек. Можно сказать, я совсем их не знал и был густо начинен благонамеренной консерваторской премудростью. Лишь значительно позднее постиг я все огромное значение, талантливость, оригинальность и высокий художественный вкус того свежего течения в музыке, которое несли перечисленные композиторы. Отбросив все привитые мне предрассудки, с юношеской страстностью я стал тщательно изучать музыкальных новаторов. Тогда только я понял, что они гениальные, особенно Стравинской, этот виртуозный колорист и редкий мастер оркестровки. Только тогда я почувствовал, что мои руки развязаны, что дарование мое свободно от рутины. Во время прохождения курса теории композиции в консерватории смотрел на это как на неизбежное зло, чему подчинялся отчасти и пассивно. По окончании курса ощутил невозможность свободного непосредственного творчества. Ряд произведений приходилось как-то выжимать из себя. С осени 1905 года по декабрь 1926 года пытался сочинять, но безуспешно. Первое время по окончании консерватории превратился в слишком узкого профессионала. Задачи технической гладкости ставил впереди всего. Невольно старался, чтобы все написанное вышло правильно и гладко. Творческое сознание не могло выйти из рамок, предуказанных школьным каноном. в осени 1926 года обратился к изучению современных западноевропейских авторов Шонберг, Белла Барток, Хиндамит, Кшенек, что, по-видимому, явило с ближайшим толчком к раскрепощению музыкального сознания. Первые произведения этого нового периода написаны были «Залпом». Конец 1926-1927 год. Соната для фортепиано, афоризмы для фортепиано, симфоническая поэма к десятилетию Октябрьской революции и первый акт оперы Нос на сюжет Гоголя, август 1927. -го. Я воспринимал с энтузиазмом и без критического отношения все знания и тонкости, которые мне преподавали. Но по окончании занятий мне пришлось пересмотреть большую часть полученного музыкального багажа. Меня научили в консерватории не форме, а схеме. Ни слова не было сказано о выразительности музыкальной линии, о статике, динамике, диалектике. Моё мнение, что самое трудное есть разработка меркала в сознании мысли, что форма должна быть диалектической, а не архитектонической. Последовал ответ, что если есть главная партия и побочная, то при наличии тоники и владения модуляции и голосаведением разработка дается очень легко. Сейчас я пришел к убеждению, что из сонатной формы самое трудное- разработка. Все это зарождалось и тогда у меня в голове. Слова, что я к школьным занятиям относился пассивно, не совсем верны. Другое дело, что по окончании консерватории я пал в неравной борьбе со славными традициями Николая Андреевича, хоть и неравная, а все же борьба была. Я понял, что музыка — это не только комбинация звуков, расположенных в том или ином порядке, а это искусство, способное своими средствами выразить самые разнообразные идеи и чувства. Я стал меньше обращать внимание на ведения параллелизмы и прочую премудрость. К этому убеждению я пришел не без труда. Достаточно сказать, что за весь 1926 год я не написал почти ни ноты, но, начиная с 1927 года, я не переставал сочинять».